Кронов, все. Толстому повезло. Толстый сумел выбраться с замеса целым и невредимым. А все почему? Потому что просто плюнул на команду, все вперед. Все вперед, все побежали за БМП, матерясь и стреляя на ходу, а он, Толстый, не побежал. Наоборот, залег, вжался в снег и затих. Он прекрасно понимал, что его сейчас могут поднять в атаку пинком. Собственно, подавляющая часть тех, кто в атаку-то побежал, побежали как раз из понимания того, что другого выхода нет. Или вместе со всеми встаешь под пулей и бежишь, или тебя все равно поднимают пинками. Есть и вообще плохой вариант. Могли просто пристрелить. Не очень просто. Но за последние дни Толстый столько натерпелся, что ему уже было все равно. Вот просто тупо пофиг. Или схлопотать пулю, дуром наступая, а на самом деле просто стараясь не отстать от остальных и каждую секунду ожидая смертельного обжигающего удара, или остаться на месте и схлопотать пулю здесь от кого-нибудь из основных, так любящих прятаться за спинами чмырей. А, да и плевать. И Толстый вместо того, чтобы героически наступать, просто зарылся лицом в снег и лежал недвижимо. Почему-то его никто не тронул, очевидно, не ожидали такой борзости от всегда безответного чмыря, и, может, поэтому сочли убитым, Все может быть. Во всяком случае, все побежали, крича и стреляя. И голый Дима Голицын потащил свой баллон огнетушителя, и зеледка побежал, а толстый остался. ни с протеста, ни с каким-то продуманным планом, а просто так. Остался и все. Даже и не думаю, что будет, если и когда приговор действительно возьмут. А в видя приготовления, он в этом ничуть не сомневался. И будут разбираться, кто был и где, и что совершил. А толку? Основные, конечно, будут хвастаться победами, убийствами как они хвастались, возвращаясь с рейдов на дорогу, а ему что? Да будь ты тут хоть Рэмбо и совершай подвигов больше, чем в спасти рядового Райана, все равно он чмо, шнырь и никчемность. И спать он будет у самого выхода из казарма на полу и кушать самый последний. Даже если он будет герой, а он не хотел, не собирался быть героем, то есть если бы он побежал вместе со всеми и не схлопотал бы, скажем, пули в живот или в голову, вот, в очки. Да идите вы, пусть здесь убьют. Или не убьют. Не убили. Более того, когда через некоторое время, изрядно замерзнув, лежа на снегу, и некоторое время уже слыша совсем неожиданные тут звуки, рык мотора, явно не БМП и Барса, вой сирены вдруг совсем близко, согласованный грохот нескольких пулеметов одновременно, выстрелы и взрывы, он все же поднял голову, но понял, что... Поступил правильно. Несколько человек лежало недвижимыми, так и не добежав до окопов противника. Один БМП скрылся за гребнем пригоркой, и сейчас там доносилась сумасшедшая стрельба. А здесь, в предполе, здоровенный, раскрашенный угловатый монстр, протаранив Барса, влупил по окопам несколькими пулеметами. А за ним дальше горел БМП. Валялся красный обшарпанный цилиндр огнетушителя, который тащил голый. Явно что-то пошло не так. И Толстый совсем не планировал разбираться, что же не так. Это была совсем не его война. И он стал отползать задом, задом, боком, боком, не забыв, впрочем, ружье прихватить с собой. Куда? Да черт знает. Он не ассоциировал себя с отрядовцами и дружинниками, пусть даже героически бившимися сейчас там наверху. Скорее он ассоциировал себя с теми неподвижными телами возле окопов. И то, что он был еще жив, это несомненный, пусть возможно и временный, подарок судьбы. Ну и надо пользоваться. А там дальше, что будет, то будет. Но он и отползал, а потом еще краем глаза увидел, как кто-то еще неподалеку отползает. Да это же староста Борис Андреевич, перед которым испытывал непонятный страх и Витька, и, кажется, даже Гришка. Он тоже отползал, а потом встал и рысой, насколько позволял рыхлый снег, побежал по направлению к Азирию. Не задаваясь вопросом, что это он так, Толстый выждал некоторое время и тоже побежал к деревне. Борис Андреевич, он вскоре потерял из виду, а за спиной справа все громыхало, трещали, отдаляясь выстрелы. Ну и пусть. Это не моя война. Добравшись до деревни, он первым делом отправился, конечно же, в привычную казарму. Не к тетке же, которая не то что выгнала его, но отправив в дружину, ясно дала понять, что возвращаться ему не надо. Около казармы он, наконец, избавился от гнетушего ощущения, что в него вот-вот может ляпнуть пуля. В деревне было хорошо. Дымились трубы. Не в казарме, конечно, но вообще. Затоптанная и заплеванная площадь перед казармой. Памятный столб, возле которого казнили Веретенникова. Лобное место, как назвал кто-то. Туалет на четыре очка. Теперь с него не только уже сорвали двери, но и оторвали часть досок со стены. Отчего он стоял на кренесь, грозя вот-вот обрушить крышу на голову кого-нибудь из посетителей. Все, конечно же, было сожжено в печке, в казарме. И никого. Гришка и Хронов выгнали всех. Не оставили никого, даже больных тишина. Только на пригорке вдали стучат выстрелы, но уже совсем не так бойко, как раньше. Он подошел к туалету справить малую нужду, и его затошнило. Доски по мосту с пола были тоже давно сорваны, яма переполнилась фекалиями, и на днях еще кто-то после постерушек навыливал туда несколько ведер теплой воды с какой-то бог где и как достанной химией, и сейчас очки представляют собой тошнотворно воняющие, замерзшие несмотря на морозец болота. Пришлось свернуть за угол казармы и облегчиться в желтый весь засанный снег на углу. Потом прошел в казарму. Двери были не заперты, ключ от замка давно потеряли. Собственно, и брать в казарме было нечего. Все более-менее ценное, личное, что не хотелось, чтобы сперли. Дружинники или таскали с собой и на себе, или ныкали у родственников на деревне. Холодно, но все же без ветра и чуть теплее, чем на улице. Интересно, чем там на пригорке закончилось и закончилось ли? Мелькнула мысль организовать какую-нибудь рану типа фронтового самострельства. Вот вроде из-за нее и вынужден был вернуться. А, не поможет. Не, не поможет. Никому ничего не объяснишь и не докажешь, даже если бы и с самой настоящей раной. Хотя ты, ты здесь подыхай, всем все пофиг. Но этот счет толстый давно не заблуждался. Последнее время он понял насчет себя одну вещь, что сильно мешает мысли о том, а что будет дальше. Мучают, свербят. Он смотрел на других дружинников и отрядовцев и понимал, почему им, многим из них, без образования кажется, и, кажется, ну, и без мыслей вообще проще живется. Да они просто не думают о том, что будет завтра. Он попробовал так жить, и действительно это помогло. Да не то, что помогло, а и вообще, пожалуй, только это и помогало ему влочить свое существование. То, что он научился запрещать себе думать о будущем. День прожил, и черт с ним, как говорил кто-то из основных. Так действительно было проще, а то давно бы уже вздернулся или подставился под пулю, как тот мужик, вздумавший спорить с Хроновым. Вот и сейчас он не стал загадывать, что будет, когда вернутся дружинники и Витька Хронов. Харон. Что они скажут и сделают, увидев его здесь. А просто взял и растопил печку, попросту оторвав от и так шаткого сооружения во дворе очередную доску и скромсав ее на пороге тупым топором. Вскоре в печке затрещал огонь и потянул приятным теплом. И захотелось есть. А есть было нечего. Вернее, он знал, где можно взять поесть. И не у соседок, которые все одно ничего не дадут. Однажды он подглядел, где день и Волк прячет свою заначку. В углу за койкой, под полом, за оторванным плинтусом. Около получаса он мучился сомнениями. А потом голод победил. Голод и простое соображение. Может, деньги на пригорке-то и убьют? Нашел на подоконнике светильник на отработке, зажег. Пошарил в тайничке и вытащил коробку из-под сока. Нетерпеливо открыл ее, в ней было как раз то, что и надо. Примерно с полкилограмма гречневой крупы, пять кубиков бульона Галина Бланка, половинка окаменевшего Сникерса, смятый кулек с кусочками сахара Рафинада, два пакетика чая Липтон, несколько карамелек и пара энергетических батончиков, засохших, как и Сникерс. Откуда это взялось и зачем все это день и хранил здесь, можно было узнать только у него самого. Скорее всего, остатки тех дней, когда разбой на дороге давал хороший приварок к деревенскому пайку. А сберегал, наверное, на черный день. День и был прижимистый бережлив. Толстый сходил и набрал на улице полное ведро снега, плотно утрамбовал его в ведре, ведро поставил на печку, пусть топится. Получится, наверное, четверть ведра, можно будет помыться горячей водой, а то озяб до самых костей, лежа в снегу. Помыться, да, если до этого времени никто не придет и не застрелит его за бегство с поля сражения. Ну, застрелят, ну и пусть. А снег пока пусть топится. Для гречки же он набрал снега в старую литровую кружку с облупившейся эмалью, всю закопченную. Ее он поставил в саму печь, прямо на горящие дрова, чтобы вода поскорее вскипятилась. Потом засыпал в кипяток полную горсть гречки, накрошил бульонный кубик. Все перемешал, закрыл кружку валявшейся тут же книжкой с наполовину выдранными страницами и поставил настаиваться на печку. Прежде чем выкинуть в топку упаковку от бульонного кубика, жадно понюхал ее, пахло просто чудовищно вкусно. Глутамат натрия, вспомнил он, усилитель вкуса, ага. Ужин, он же обед обещал, больше шикарным. На пригорке постреливали уже совсем редко, как-то лениво, одиночными, и он не стал забивать себе голову, чем там все закончилось. Надо действительно жить здесь и сейчас. И оттуда никто не шел. И тогда он, дожидаясь пока допреет, гречка совсем уже осмелел и решил, что там наверняка многих поубивали, стал шариться по всяким укромным местам в казарме по одеялам, матрасам, старой обуви, сумкам и чемоданам-дипломатам, которые тоже здесь у некоторых были вместо тумбочек. Ценного в них ничего не хранили, он вот знал, из-за повального воровства. Но, тем не менее, существуя тщательный обыск, он нашел массу полезного. Двое шерстяных носок, одну кожную перчатку на меху, полбутылки мутного вонючего самогона, начатый флакон одеколона, какие-то таблетки в коробочке, пару батареек, непонятно целых или разряженных, а проверить было не на чем. Несколько мобильников, складной нож, свитер, открытую банку, засахарившейся сгущенкой, пакет с сушеной жареной картошкой, запахом живо напоминавшей ему давно канувшие в лету чипсы, до которых он был в Мурске большой охотник. С чего, собственно, и пошло, толстый. Надел на себя все носки и свитер, сразу стало теплее. Поспела гречка, и он, отхлебнув из бутылки с самогоном, принялся с наслаждением есть, говоря себе, что пусть его лучше пристрелят за чужую гречку и чужой самогон здесь, наевшегося, чем валяться в снегу на пригорке с развороченным картичью животом, в холоде и натощак. Нет, действительно, в жизни случаются и счастливые моменты, пусть даже и под конец жизни. Он еще не доел и не додумал свою мысль про счастливые моменты в жизни под конец жизни, как осторожно скрипнула дверь. Он обмер. Вот оно. Но дверь в темном коридоре скрипнула уж совсем осторожно, дружинники так не входили. Он сидел машинально, скреб ложкой по стенкам кружки с гречкой, собирая гречку с глутаматом, дающим иллюзию мясного бульона. А в коридоре послышались крадущиеся шаги. Потом приоткрылась дверь и в казарму, и в щель заглянул, а потом просунулся сам Вик Хронов. Дропанул с поле боя в самый разгар и весьма удачно, не попав под огонь пулемета броневика, петляя как заяц, Витька быстро добрался до Озерия. Теперь нужно было решать, что делать дальше. На пригорке. На пригорке слышалась стрельба и было непонятно, то ли это общинские уже добивают остатки отрядовцев, или противостояние перешло в некую окопную фазу. И непонятно, что будет дальше. В любом случае надо было затихариться как минимум до завтрашнего дня, а потом уж принимать решение. Не могло, просто не могло так случиться, чтобы в этом бою полегли все-все отрядовцы и со всей бронетехникой. Черт побери, их ведь там было не три, не пять человек, а почти четыре десятка. Может отступили, может завтра встретимся, и как это Хатон говорил, перегруппируемся, да. Ну и что, что не удалось пригорок взять, еще в деревне можно будет пожить. Вон, не их нагнуть, у них всегда есть, что пожрать, не бед Но пока он направился к Кристинке, в бывший у Вовчика в дом. Кристинка была, конечно, дома, куда бы ей деваться. И сразу встретила его рядом вопросов. Что так долго, что за война и взрывы? Ты же говорил, что все просто будет. Въедем на БМП, говорил, как казаки в Париж, а тут уже темно и никого. Что там, что случилось? Что такое? Где Альбертик? Принес с Пригорка? И почему один? А вешать этих церковников завтра будете? Торопясь, рассказал ей сжато, что случилось. Естественно, указав, что он, Витька, лично перестрелял большую часть общинников. Но проклятые крыли откуда-то получили подкрепление. И вот пришлось отступить временно. Завтра перегруппируемся и дадим им. Но Кристинка не первый день знала Витьку. И из того, что он вернулся один и явно испуганный, сделала правильные выводы. Выслушав его, она мрачно бросила. Съебался, значит. «Ну, ничего, повезло тебе, как всегда». «Ничего не съебался, отступил!» – заспорил Витька. И уже то, что он счел нужным с ней спорить, что-то ей объяснять и доказывать, а не просто, как обычно, прикрикнул на нее, чтобы, мол, заткнулась не встревала, куда не спрашивают, уже окончательно утвердил ее в мысли, что «Все, Алис, кончилась дружина, и кончился Витька, как ее командир». Витька же, мрачно посмотрев на нее и ясно почувствовав меняющиеся к себе отношение, Попытался было вернуться к прежней своей роли, распорядился приготовить что-нибудь, пожрать и выпить. Но Кристинка, сука, сидела за столом, на котором горел жирно коптя в потолок светильник, и не двигалась. Тогда он осадомился у нее, что она, сука, расселась, и думали-то она что-то делать, что ей сказали, или желает схлопотать свою блядскую морду. Но Кристинка, видимо, приняла какое-то важное для себя решение, и что-то не испугалась и не засуетилась по хозяйству, как по идее должна бы была. Тогда он встал из-за стола, чтобы в самом деле дать ей по морде. Блять, такой тяжелый день был, тут еще это бледище что-то корчит из себя. Но тут же и сел обратно, наткнувшись взглядом на наставленную ему прямо в лоб его собственную осу. Витя, почти ласково сказала Кристинка, я все тебя хотел спросить, откуда у тебя моего папы оса? Это, Витька не на шутку перетрусил, с чего ты взяла, что это Ромы, мало ли травматов на руках? Ты бы не показал, если бы не его была. Не повелась она. А так я у тебя его, ее в кармане старой куртки нашла. Как так? А, Витя? Это ты из него ведь Илье Богданова в лицо выстрелил? А интересно, что будет, если я тебе сейчас в лицо выстрелю? Совсем спятила сука. В панике подумал Витька, но не подал виду. Только прикинул, как это сделать, чтобы вытащить сейчас быстро Маузер, да и всадить ей свинцовую пилюлю в башку. Совсем охуела тварь. Но быстро это было только в кино. Как не упражнялся Витька, сколько ни принимал героических пост с Маузером перед зеркалом, быстро не получалось. И уж точно Кристинка успеет шмальнуть в него сосы. А что бывает от «сблизи в лицо» он хорошо помнил на примере того же Ильи. К тому же надежды на долбанный Аркашин Маузера не было никакой. Последнюю обойму он стрелял вообще делая осечек через раз. На оружие одного решающего выстрела он, понятно, никак не тянул. «Чё, дура, обнаглела?» решил напустить строгости витька ты в кого падла целишься совсем нюх потеряла тварь ну кажется сделал только хуже глаза кристинки злобно сузились и казалось она и правда вот вот выстрелит там один патрон остался панически подумал витька вот ведь черт забыл в кармане чик кристинка нажала на спуск но выстрел у нее произошло электроспуск отказался сообразил витька Он нырнул под стол и, срывая ногти, стал отколупывать застежку кобуры. Расстегнул, достал, взвел курок, выпрямляясь, вскинул, прицелился, нажал спуск. Кристинка в это время представляла собой хорошую мишень. Бросив осу на пол, она зачем-то кинулась с кровати, он и прицелился ей между лопаток. Щелк, осечка. долбаная Аркашина машинка. А Кристинка обернулась от кровати, и в руках у ней был его же автомат. «Ну да!» Он же оставил ей на сохранение перед спецоперацией, взяв с собой только Маузер, рассчитывая только руководить, поднимать в атаку и расстреливать. «Клац!» — Кристинка передернула затвор и дуло повернулась в его сторону. Опрометю, пригибаясь, он ломанулся из комнаты, а потом выскочил из дома. Выстрелов не последовало. «Неудачно, да, неудачно. Даже не понять, что делать». Если завтра ему кто-то еще вернется, если, как говорил Хатон, сделаем перегруппировку, то с Кристинкой, конечно, она разберется. Молите, о пощаде станет, сука. Но он ее, он сейчас решил это твердо, один хер пристрелит. Ничего себе, она же его застрелить хотела, тварь. А бабу он себе еще найдет, и не одну. Плохо только, что никто что-то не возвращается. Пока так думал, ноги сами принесли к дому Никишиных. Попинал в дверь, открыли, вошел с начальственным видом. — Ага, эти пока ничего не знают, и знать им не надо. Пока старуха, льстиво заглядывая в глаза, расспрашивая, как там с проклятыми нехристями, и как унучок распорядился найти что-нибудь пожрать, да повкуснее. Не развиваясь, сел за стол, уминая вареную подмороженную сладковатую картошку с набитым ртом, коротко поведал что пригорок наш, что наши остались там ночевать, а завтра всем объявят. — Что объявят? «Вот что объявят, то и делать будете». «Вешать будете?» догадалась бабка Никишина. Собственно, разговоры об этом в озере ходили давно, что как возьмут пригорок, сразу там всех вешать. «И, и хорошо, и, и правильно», одобрила она. «Так им, а он учок мой, как там, не ранен ли?» «Нет, не, не ранен. Хорошо себя проявил в бою, отличился, будет награжден». На прополу врал Витька. «Организуйте мне еще пожрать с собой. Завтра вам всем выдача жратвы будет с пригоркой. там много». Услышав такое, бабка засуетилась и собрала ему с собойку. Печеная картошка, кусок лепешки из немолотого, только давленного в ступке зерна, жареные кабачки ломтиками, маленький кусочек сала. Уложила все в веселенькой расцветки пакет с надписью «For дьюти Duty Free». Витька даже подумал, не остаться ли тут ночевать у Никишиных, но потом решил, что если кто и вернется, то собираться будут у казармы или у дома старосты, и надо бы там пробежаться, разведать. А если вдруг... Он не исключал, всех там побили, и Аделька придет сюда его искать, то у Никишиных однозначно искать тоже будут. Самые, бля, состоятельные у кого же еще. А что бабка его не задумываясь выдаст, он не сомневался ни разу. И потому лучше, лучше на эту ночь залечь где-нибудь, где искать его точно не будут. И чтобы никто вместо Лешки не знал. Правила конспирации Витька усвоил на собственной шкуре. И вот... Прокравшись в казарму, где еще через окно он заметил отблески огня, он обнаружил там одного только толстого, что-то усиленно трескавшего из кружки. Витька просунулся в комнату и быстро огляделся. Никого, кроме толстого, конечно. «Ты че один тут?» — Рыгнул на него Витька. Собственно, толстый у него за человека вообще не считался. И в табеле о рангах стоял еще на пару ступеней даже ниже крестинки. Толстый кивнул и тоскливо посмотрел на остатки гречки. Он не сомневался, что сейчас Витька его за бегство с поля боя расстреляет, а он доесть не успел такую вкуснятину. И самогона надо было бы еще тяпнуть. Но Витька как-то был не расположен вдаваться в прошлое и оценивать чуб то ни было степень вины в разгроме дружины. И даже что Толстый жрал его как-то не заинтересовало. Все же живой человек из дружины, пригодится. Вика по-хозяйски прошелся по помещению, попутно пиная валявшиеся на полу матрасы и подушки. Огляделся, поднял лежащее на кровати ружье толстого, осмотрел, даже счел возможным похвалить. Оружие оставил. Молодец. Не стал расспрашивать, как он оказался здесь, лишь поставил в известность. «Завтра с тобой сходим. Надо одну суку в чувство привести поможешь». «А сейчас?» Он потянулся и снова огляделся. «А что?» Тут вот, точно искать не станут. Подумают, ну не дурак же хоронов в казарме ночевать, где его в первую очередь искать-то и станут. Не здесь, конечно, а затихариться в комнатке, которая одно время была его личным кабинетом. А потом, куда то дружинники таскали, деревенский шмар драть. Там залечь под столом. Во, матрасов одеял хватает. Велить еще толстую печку посильнее натопить. И дежурить. Толстый, слышь? Обратился к нему начальственно. Собственно, как его по имени он давно забыл. «Давай-ка!» В это время во дворе скрипнул снег, и обостренным слухом Витька услышал это, как и шестое чувство, что не раз его выручало, вбросило догадку, вернее уверенность, враги за ним. Он заметался по комнате. Отстреливаться он и не думал. Спрятаться, непременно спрятаться, чтобы не нашли и ушли. «Толстый, слышь, толстый!» Лихорадочно зашептал он, наклоняясь к его уху. «Ты это, сейчас, если меня будут искать, скажи, нет, мол, его. заходил, потом к крестинке ушел». «Слышь, понял, нет? Понял, смотри мне!» Пристражился он и метнулся в угол. Там лежали матрасы, и он, вытащил один из них, нырнул под него и еще, брыкнув ногами, засунул их под скомканное одеяло. Со стороны должно было выглядеть, как просто в беспорядке валяющиеся спальные принадлежности. Еще скрип, осторожные шаги. Может, кто из дружины? Нет, те бы не стали краситься. Так и есть. Дверь распахивается спинка, и в проеме появляются два ствола и два слепящих фонарика. Быстро обшаривают световыми лучами помещение. Толстый, сидя перед печкой с открытой дверцей, и не повернулся в их сторону, тщательно ложкой доскребая остатки каши из кружки. А еще ведь есть сахар. Сейчас он организует себе чаек в ту же кружечку с батончиками. Жесткий, но если размочить в кипятке, он уже вновь приложился к самогону, и его слегка вело. Вошедшие в комнату Аделька и Бабах осмотрелись. Нет, Хронова нет. Один, только какой-то малохольный, сидит, раскачиваясь возле печки. Бабах тронул его за плечо. «Слышь?» «А?» — поднял тот безмятежное лицо. «Ты чего тут?» «Кушаю». «Ты из дружины?» — резко спросила Аделька, не опуская ствол автомата. «Ты ведь Вера Сергеевна племянник? В дружине? Был сегодня на пригорке?» Тот послушно закивал. «В дружине?» «Ее, ада, племянник был, а потом убежал, еще до всего этого. Сейчас кушаю. Хотите?» Он протянул ему половинку сникерса. Бабах помотал головой и отвернулся. Аделька продолжала допрос. «Ты, это, как тебя зовут? Не помню я, мы редко пересекались». «Толстый», — сообщил Толстый и якнул. «Я не позывной спрашиваю о имя». «Я забыл уже. Толстый...» просто толстый, уныло сообщил он и помолчав добавил: я, может, потом вспомню. Пьяный, что ли? покосился на него Бабах. Похоже, ответила Адель. Празднует пацан, что живой остался. Ну что же, действительно удача. Слышь, парень, она мер... намеренно не стала называть его толстый. Слышь, Хронова не видел Витьку? Слышавший этот весь диалог, спрятавшийся Хронов при этих словах пустил себе горячую струю в штаны. Страшнее, чем сейчас ему не было никогда в жизни. Он отдал бы правую руку и правую ногу, лишь бы эти двое сейчас ушли. Толстый лишь покачал головой. — А где он может быть? Толстый пожал плечами, сунул в рот половинку Сникерса, от которого отказались гости, и стал его с наслаждением грызть. «Ладно — Ладно, — решила Адель. — Джон, он может быть у старосты, у Кристинки или у Никишиных. Во всяком случае, надо проверить. Они вышли. Вслед за ними на четвереньках выбрался Толстый, а в коридоре, озаряемым метающимися лучами фонариков, держась за дверной косяк с трудом и не сразу встал на ноги. Наверное, не стоило пить на голодный желудок, надо было сначала покушать. Тут еще все надо проверить. Адель распахнула дверь в конторку, осветила фонариком. Никого, вернулась в коридор. Толстый стоял, покачиваясь. «Не пей больше», — назидательно сказал он Бабах, — «а то угоришь от печки». «Завтра мы сюда приедем, будем разбираться, кто и что, что с вами делать. Вернее, они приедут, общинники. Понял?» Ровным, без интонации, голосом Толстый сказал, «Витька в казарменной спальне в углу стены под матрасом спрятался. У него пистолет». Мгновенная пауза, потом девушка рванулась в открытую дверь, но Джон сильно схватил ее за рукав, удержал и ворвался, моментально сместившись в сторону по стене сам первый, за ним она. Толстый стоял, держась за стену и чуть покачиваясь. Нет, правда, как же его зовут? В комнате раздался вопль, как если бы орала кошка, которую медленно переезжает машина. Звук удара. Еще. Неистовый вой, который наверняка слышали и в соседних домах. Снова удары. Нет, Джон, не бей его по голове. Какой-то нечеловеческий голос. Держи его, руки, руки держи. Неистовая возня, нечленораздельные выкрики. Потом все затихло. Звуки возни продолжались, но это уже была другая возня. Не сопротивление и связывание, а беспомощная возня обездвиженного. мычания. Озабоченный мужской голос. Как бы не задохнулся. И женский. Ничего, носом дышит. Уши свободны. Главное, чтобы он слышал все, что я ему скажу. Потом брыкающегося, связанного Хронова протащили мимо Толстого и выловокли на улицу. Тогда он прошел обратно в комнату. В углу все было перевернуто, даже пара кроватей. Во дворе даже сквозь окна доносилось сдавленное мычание и холодный какой-то неживой голос. Кажется, она что-то ему рассказывала или объясняла. Собственно, Толстый не прислушивался. Он поднял с пола обгрызенную половинку Сникерса и, обтерев ее, положил в кружку. Залил водой из ведра, снег уже растаял и вода была теплой, поставил на угли в печку. Надо будет еще дров, подумал. Хронова не испытывал никакого сочувствия. Ненависти, впрочем, тоже. Чистое ощущение, что тот получает то, что заслужил. Вышел во двор ежись от морозного ветерка. Два фонарика лежали на снегу, их лучи скрещивались на недоломанном еще до конца туалете. Держа Хронова за воротник, Адель топила его головой лицом вниз в туалетной жижи. Он брекался. Хорошо видны были его скребущие носками ботинок, снег, ноги. Бабах помогал, держа его за пояс и за связанные за спиной руки. Идти сейчас отрывать доску было явно неуместно, и Толстый вернулся в казарму. Ничего он подождет. Такое ощущение, что сегодня, да, наверное, и завтра сюда в казарму вряд ли придет кто-нибудь из дружинников. Потом возня во дворе прекратилась. Через некоторое время в комнату вернулся парень. Прошелся по помещению, подсвечивая фонариком. Поднял Викин Маузер с пола, еще что-то. На ружье Толстого, лежащего на кровати, не обратил внимания. Подошел к печке, посветил ведро. Я возьму, ладно, ты себе потом еще нагреешь. Забрал ведро и вышел. Через некоторое время вернулся, поставил на плиту ведро уже со снегом. Ничего не говоря, вышел. Тогда Толстый, поняв, что заключительный акт драмы закончился, вышел во двор. Вдали по улице видны были удаляющиеся лучи фонариков. Подошел к туалету. Из смрадной ямы, вокруг которой по белому снегу было густо разбрызгано дерьмо, видны были ноги, задница, связанные за спиной руки и поясница Хронова. Все остальное скрывалось в туалетной жиже. Толстый оторвал еще одну доску, и туалет, качнувшись, стал крениться на бок. А ничего. Вернулся в казарму, изрубив, вернее, изломав доску, доску. причем топор стал явно еще более тупым и более тяжелым, снова развел огонь в печке. Кипяток в кружке поспел, и он с удовольствием заварил там же липтон. С наслаждением, обжигаясь, выпил всю кружку, размачивая батончик в кипятке. Потом устроился спать по привычке на полу возле печки, но теперь уже совсем всем комфортом, подложив два матраса и укрывшись тремя одеялами. Последними мыслями перед засыпанием было, что Хронов получил по заслугам, отрядовцы получили по заслугам, что у Хронова хорошие теплые ботинки и хорошо бы их снять, Лучше сейчас, потому что к утру он задеревенеет. С этой мыслью он и заснул. Ночью его никто не тревожил, не посещали его и сновидения.